Глава 8. За последние 8 недель устранена разгерметизация в отсеке комнаты отдыха. Фильтрация воздуха проверена. Уровень загрязнения в норме. Доставлены резервные источники питания. Солнечные панели засыпают песком каждые 5 дней. Чистим по графику. В команде нарастающая нестабильность. Фиксирую. За последние 10 суток разговоров стало на 40% меньше. Шутки исчезли. Молчание – основной способ общения. Я не верю в дурные предчувствия. Но, возможно, зря. Я тоже по большей части молчу, как и половину своей жизни. Что-то не дает покоя. Объективных причин нет но я снова все время оглядываюсь, слушаю шаги, переговоры команды. Наждачной бумагой по лицу скребет мысль «Больше нет». «Чего нет?» Я ответить не могу. Хохотушка Макгил, глядя внутрь себя, проводит регулярные осмотры. Торрес запирается в теплице. Стоун становится все серьезнее. Из комнаты Влахаса и Сун я больше не слышу возни. Бронштейн заводит роман с масс-спектрометром. Дюваль пропадает на кухне. Кажется, плачет. Лишь Мерсер остается прежним. Поговорить с ним, что ли? Потом. Пока я списываю все трансформации на смену сезона. Началась осень. Дуют ветры. Еще не сильно но я слышу гул все четче, особенно по ночам. Глупо. Когда на Земле фон меняется с зеленого на коричневый, это понятно, логично. Но здесь и сейчас глупо. Хотя это самое разумное объяснение. Мысли рубятся на куски. Чертеж. Правильный. Легко собрать. Реактор нужен вчера. Не успеваю. Иногда зависаю над очередным ватманом и не могу сообразить, что на нем. Спохватываюсь, когда раздается шум. Это странно. Я всегда мыслю быстро. Но не теперь. Захожу в столовую, почти вся команда на месте. Гляжу на них и вспоминаю свой день рождения. Спустя месяц отмечаем день рождения Дювальд. Я дарю ей кельтскую лодочку, что мастерю вечерами из местного булыжника. Занимательная игрушка, если правильно сделать. Закручиваешь в одну сторону, а она останавливается и раскручивается в другую. Сколько восторгов она тогда вызывает. Сейчас все не так. У Дюваль снова красные веки. Они с Сун подают еду, не проронив ни слова. Макгил и Торес вяло обсуждают аспергиллез. Неинтересно. Откуда здесь взяться грибку? Бронштейн закидывает в себя еду на автомате, уткнувшись в брошюрку по ископаемым Луны. Зачем? Влаха съест отстраненно, прислушиваясь к чему-то, из-под лобья поглядывая на геолога. Мерсера нет. Снова ушел на корабль. Очередной сеанс связи. Внезапно Влахас отшвыривает тарелку и набрасывается на Бронштейна. «Что ты сказал, сука?» Орет он и со всей силы бьет геолога в нос. Моя мышечная память работает по-прежнему быстро. Быстрее, чем успеваю сообразить, лечу в их сторону и бью программиста по сгибу локтя ребром ладони. Один хлесткий приходится в горло. Влахас, выпучив глаза, оседает на пол. Стоун, до этого сидевший тихо в углу, бросается ко мне, и мы, не без усилий, связываем медведя Лаха со скотчем. Хорошо, что тот всегда под рукой. Девчонки хором визжат. Зачем? Все уже закончилось. «Могил — Могил! — кричу я, перекрывая виск. — Осмотри его! Сун! Лед! Мой голос приводит их в чувства. Вокруг хлюпающего Бронштейна суета. Дюваль снова в слезах. То разбросается ее утешать. Киваю. Стоуну слов не нужно. Подбираем хрипящего влахоса и тянем в кабинет Мерсера. — Что это было, Кеслер? — откликается заклятый друг, едва мы оказываемся за дверью. — Да черт его знает, — отвечаю. Бронштейн молчал. — Знаю. И этот... Стоун кивает на программиста. Обычно спокойный... Слушай, быстро ты его. Напрасно я тебя дразнил. Зачетная шутка. Ценю. Невесело ухмыляюсь я. Тяни, он сейчас придет в себя. Хорошо, что дело происходит на Марсе. При привычной гравитации поднять такую тушу мы вдвоем бы не смогли. Стоун, как и я, думает о том же. Какой у него вес? Килограммов 60. Масса, Стоун. Морщусь я. Вес измеряется в ньютонах, масса в килограммах. Примерно 45 вряд ли больше. Да, точно, масса. Мышцы на лице дергаются, будто помогают мозгам шевелиться. Усаживаем влахосы на стул в кабинете Мерсера, приматываем тем же скотчем. На всякий случай выходим в коридор. «Я не курю уже пять лет» но в этот момент от чего-то хочется затянуться. Понимаю, что мне это не нужно, но рука сама тянется в карман за пачкой. Скорее бы вернулся Мерсер. Он один всегда знает, что делать в нештатных ситуациях. Нет, с ним непременно нужно поговорить. Может, не как с другом, как с психологом. Выкроить время и зайти. Решено. Сделаю. Как уляжется суматоха. Ночью снова диафрагма вибрирует от гула ветров с поверхности. В этом звуке мне слышится шепот. И чем громче завывает, тем громче раздается голос. Ни слова не разобрать, но я знаю, что он звучит для меня. Дважды поднимаюсь с постели и крадусь к выходу. И оба раза голос исчезает, стоит мне прислонить ухо к шлюзу. Я все зорче слежу за командой. Стоун стал пропускать работу. Отсиживается в кабинете МакГил. Сетует на мигрень. Как бы не так. Он давно на нее глаз положил, вот и шляется. Дюваль туда же. Сун приходится пахать за двоих на пищеблоке. Если Тай выходит, то смотрит недобро. На меня. А когда появляется Мерсер, снова исчезает, оставляя Сун отдуваться одну. Торес становится похожа на свои растения. Еще малость и позеленеет. Спускается на время сна, и все, без вариаций. Даже еду ей все чаще относит Бронштейн. У него, кстати, появилась привычка говорить с собой. Ходит, опустив глаза, и что-то бормочет. В седативных это заметно. Иногда взгляд становится ясным, но раздраженным. Подобное быстро проходит. Больше он ни на кого не бросается. Мерсер задумчив, но в остальном без видимых перемен. Он, конечно, все замечает, но не озвучивает. На меня смотрит озадаченно. А я? Что я? Я снова нахожусь на земле. Ничего не изменилось. Утром просыпаюсь от прикосновения к руке, что свесилось с краю. От неожиданности мгновенно оказываюсь на ногах. Тень шмыгает под кровать, и я слышу стон. Нечеловеческий. Осторожно наклоняюсь, и вижу два бархатных карих глаза Рекса. Мой маленький, давно погибший щенок смотрит на меня, виновато виляя хвостом. Все как прежде: мягкая шерстка, уши до да подбородка. Он словно чего-то ждет. «Рекс. Живой. А я?» Эта внезапная мысль меня встряхивает. Оглядываюсь, но больше никого рядом с собой не вижу. Так бывает. Пока еще не стряхнула сон. Это нормально. Сбой работы мозга. Все в порядке. Наверное. Вечером, еле волоча ноги, иду к себе. Внезапно подсознание отмечает несоответствие. Резко останавливаюсь, что не так соображаю не сразу. Лишь сделав два шага назад, замечаю пятно вдоль плинтуса. Черное махровое пятно. Присмотревшись, быстро подключаю микрофон к общему каналу. Торес, Торес, ты мне нужна. Срочно! Ты где? Уже иду на базу. Голос биолога еле слышен. Что случилось? Встречу тебя у шлюза. Отбой. Переходя на бег, мчусь к дверям. В голове спиральной пружиной сворачиваются мысли. Аспергиллез. Не зря же обсуждали тогда. Откуда? Возможно ли? Не должно быть. Не должно. Ошибка. Сейчас окажется, что пятно, принесенное кем-то на ботинках грунт, и меня поднимут на смех. Дожидаюсь Торес и едва та снимает шлем, задаю вопрос в упор. «Здесь возможен рост плесени?» «Кеслер, у тебя крыша поехала. Какая плесень на Марсе?» «Вы на днях с Могилой обсуждали заражение. Это возможно?» «Нет, конечно. Продукты в банках и в виде порошка практически стерильны. Мы больше месяца болтались в космосе». Пойдем покажу. Со вздохом Торрес шагает за мной. Ее комната в самом начале у зоны отдыха и идти через весь бункер ей не хочется. Она и не пытается скрыть раздражение. Еле плетется. Я веду ее, гася пламя злорадства разгорающегося в груди. Сейчас увидит, и ей будет стыдно, что не поверила. Прохожу комнату Стоуна, совмещенные комнаты Суны Влахаса, Здесь. Но на стене ничего нет. Напрягаю память. Пятно точно было между дверью Влахаса и моей. На этом месте. На всякий случай прохожу вперед, возвращаюсь на две двери назад. Но плинтус сияет чистотой. Бежевый, под цвет потолка. Не понимаю. Развожу руками я. Здесь было пятно. Я своими глазами. Черная, шероховатая. Торос не отвечает. Разворачивается и уходит к себе. Я с недоумением смотрю ей вслед. Что со мной? Галлюцинации? Сначала Рекс, теперь это. Что-то происходит. И не только со мной. Но что? Этой ночью мне не уснуть. Ворочаюсь, но не могу совладать с давящими мыслями. Гул сегодня еще громче, как и шепот. Вдруг за дверью раздается скрип. Тот самый скрип половиц, что слышался в детстве, перед тем, как распахивалась дверь. Сажусь на кровать. Шаги. Нет, ни не шаги, шелест. Я слышу, как кто-то приближается. И знаю. У двери он. Я снова маленький забитый ребенок, для которого открывающаяся дверь — портал в ад. В спину врезаются искры раскаленного металла еще не произнесенных им слов, еще не причиненной боли. Тело привычно пытается сжаться в точку, стать незаметным, сгруппироваться перед ударом. Легкие усыхают. Воздух. Роскошь. Иногда, чтобы остаться собой, Приходится умереть раз десять. Внутри. Молча. Брони больше нет. Как и сил сопротивляться. Как и меня. Не верь, Кеслер, твержу себе. Морок. Этой мрази нет. Он сдох на засранном диване. Ты сделаешь это вновь. Держись, не поддавайся. Галлюцинации всего-навсего. Первое. Вдох. До грани, до боли. Ладони в кулаки. Сильнее. Теперь расслабь. Плечи вниз, затылок к потолку. Еще вдох. Задержать. Медленный выдох. Медленнее, Кеслер, медленнее. Размять шею. Вперед! До ручки два шага. Делаю один большой. Хватаю, рву. Никого. Ноги лишаются костей. Падаю. Смотрю в ровный пустой тоннель, и диафрагма начинает дергано сокращаться. Из горла вырываются ломанные осколки звуков. Я смеюсь. Смеюсь, да, судорог. В дальнем конце коридора появляется фигура, но я не могу понять, кто это, пока он не склоняется к моему лицу. Мерсер. Он затаскивает меня на кровать, заталкивает в рот лекарства и озабоченно смотрит в глаза. Смех вскоре стихает, но командир еще долго сидит рядом и шепчет «добрые», успокаивающие слова. Некоторые я слышу впервые, стараюсь запомнить, но не могу. Мысли становятся плотными, липкими. Безмятежно смотрю ему в лицо, что стало таким знакомым, пока морфей не вырывает меня из теплых рук командира в холодную моросящую мглу. Не хочу открывать глаза. Не нужно нового дня. Что он может с собой принести? «Интересно, Мерсер все еще здесь?» «Медленно шевелю пальцами. Тяжести нет. За руку никто не держит». «Значит, ушел. Ну и ладно». «Мышцы блаженно мурлычут, нежесть в бездействии. Голова ясная, словно и не было бешеной гонки за призраком ночью. Это хорошо. И мне сейчас хорошо». Но открывать глаза я не хочу. Лучше остаться здесь навсегда, в неге, ласки парящего надо мной одеяла, в неторопливых мыслях, несущих по своим волнам. Но вставать все-таки придется. Я же не стоун. Дымочевой да пузырь все настырнее требует уборную. Осторожно открываю левый глаз, оглядываюсь. Так и есть. Мерсер ушел но на тумбочке оставил клочок бумаги. — Все хорошо, Мерсер. — Почерк очень аккуратный. Ровно не почерк, а компьютерный шрифт. Красивый. Надо бы и мне над своим поработать, а то пишу как... Завтрак в разгаре. Смех слышен уже за пять метров до пищеблока. Захожу, и правда, наши сегодня в прекрасном расположении духа. Влаха сблаженно улыбается, взгляд благодушный, теплый. Макгил шепчется с разрумянившейся Торос. Дюваль щебечет с ребятами. Я будто снова оказываюсь на чужой планете. Меня, быть может, это и напрягло в другой момент. Но сейчас, похоже, все еще действует вчерашнее лекарство Мерсера. Я в благостном настроении и сразу включаюсь в общую беседу. Последним появляется Мерсер. Ничто не выдает в нем вчерашней встречи. Киваю ему в знак благодарности. Знаю, он поймет. Как всегда. Командир сообщает. Ночью разыгрался сильный шторм. Сейчас ветер утих, почти полный штиль. Но, по данным марсоходов, скоро наступит череда пыльных бурь. Так что сейчас самый благоприятный момент, чтобы убрать солнечные панели и переключиться с внешних источников питания на подземные. Значит, сегодня опробуем мой дополнительный генератор. Меня это от чего-то радует. Выбираемся наверх со стоуном. Влахас решаем пока не трогать. Пусть отойдет от лекарств. Солнечные панели полностью занесло мелкодисперсным грунтом. Лишь очертания прямоугольников выдают их расположение. Чистка отнимает больше времени, чем в штатном режиме. Видимо, буря и правда была сильнее обычного. Работа занимает руки, но не голову. Мы переключаемся на приватный разговор, и голоса команды звучат приглушенно на заднем плане. «Кеслер, а что там с реактором?» «Смотрю на Стоуна и не могу понять». Снова цепляет словами или банально интересуется. Сразу втащить, пока никто не видит. Или подождать, понять, чего он хочет. Вот задачка с переменными. Что? Не понимает химик. Интересно вот и спрашиваю. Не могу представить, какой он. Хочется посмотреть. Принцип его работы знаешь? Ясное дело, там же и химия. Пожимает плечами здоровяк. Представь обычный, как на земле, но значительно меньше размером. Нам нет нужды обеспечивать энергией мегаполисы. То есть скукота? Конечно, смиряю его взглядом. А на самом деле ты, о чем спросить хотел? Кеслер, вот ты! Ухмыляется. Насквозь видишь. Мне непонятно. Осень наступила, и с командой что-то стряслось. Со мной. Голова раскалывается, никакие пилюли не берут. Могил стала как деревянная. Влахос. Все. Это и мне кажется странным. Если бы это было из разряда психологии, то отсутствовали бы физические проявления. Так что это может быть? Давление? Солнечная радиация? Не похоже. То есть, как физик, ты это объяснить не можешь? Отчего же могу? Но ты дай мне больше данных. Туше. Стоун механически поднял руку к колбу, но уткнулся пальцами в шлем. Как химик, я тоже пока гипотезами не обзавелся. И могил, кстати. Не отвлекайся, у тебя левый угол сполз. Пока сворачиваем чертовы панели, я обдумываю сборку реактора. И в голове постепенно начинает складываться понимание того, как правильно начать. То, чего я жду так давно. Нужно будет вечером еще раз взглянуть на бумаги. Завтра, возможно, он будет в рабочем состоянии. Заканчиваем кужину. ужину. Кто бы мог подумать, что простая операция так затянется. Последний рулон я размещаю на складе пространство по другую сторону лестницы от входа в бункер. Невольно подсчитываю. На родной планете эта груда тянула бы на несколько тонн, а здесь мы перетаскали рулоны за день. И все это в четыре руки. На земле бы не справились. Когда разворачивали, меня масштаб не так потрясал. Наскоро поужинав, закидывая на ходу в рот остатки хлеба, Коротко благодарю Дюваль, дежурившую сегодня на пищеблоке, и тороплюсь в кабинет. Вообще кабинетом это назвать сложно. Помещение, разграниченное перегородками на рабочие зоны. Моя завалена чертежами и записями. На стенах многоразовые стикеры. На стикерах формулы, как и жерелья. Строгие, выверенные, любимые. Глотаю информацию быстро просматривая и складывая бумаги аккуратными стопками. Мысли работают четко и слаженно. Вот оно, долгожданное понимание. Все правильно, все на своих местах. Совершенство механического аппарата, где ничего лишнего, каждая мелочь служит делу и находится на своем месте. Руки рвутся начать сборку прямо сейчас но внутренний хронометр сигнализирует о позднем времени. Смотрю на часы полчетвертого утра. Придется отложить до подъема. Пока иду по коридору, подмечаю знакомые звуки ритмичного шороха и заглушенных чем-то мягким стонов из комнат Влаха Сайсун. Наконец-то снова восстановлен статус-кво. Думаю, мне тоже не помешает перед сном, пусть и без чьей-либо помощи сбросить напряжение, вспомнить, что я человек из плоти и крови. Засыпаю я почти в полной тишине, нарушаемой тихим постукиванием моих верных часов. Несмотря на затянувшийся вечер, встаю утром, прекрасно выспавшись. Так и тянет закончить по-настоящему важное дело. Сегодня еще можно провернуть вылазку к кораблю за частями реактора. Наверное, все остальное ребята уже перетащили к жилищу. К вечеру Мерцер обещает повышение ветра, и тогда ни о каких вылазках не может быть и речи. И плакал реактор горькими слезами до следующего сезона. Но такой расклад меня совершенно не устраивает. А если все пройдет как задумано, ядерную энергию получим сегодня. Еще в лагере мы обсуждаем возможность подачи тепла в жилой блок от реактора, так что трубы проложены изначально. Хорошо. Основной модуль тоже установлен, чуть дальше склада, с сохранением доступа. Прекрасно. Приходится терять время на объяснение на пальцах. Температура в трубы передается не напрямую из реактора, а через теплообменник. «Наш» управляется регулирующими стержнями из Кадмия. Здесь я передаю слово Стоуну, пусть он насладится минутой славы. Как объяснить, что главное для всех нас и для меня в частности – безопасность? Все подготовлено, все на своих местах и разложено по степени важности. Собирать легко. Я вдохновленно придерживаюсь внутреннего ритма. Будто в ухе звучит метроном. Но заканчиваем мы с мужской частью команды все равно к ночи. Горячие провода царапают пальцы. Сквозь перчатки прорывается боль. Затылок гудит от напряжения. Не почесать. Шея затекает, но я не замечаю. Все, что важно, это точка контакта и правильный угол. Бормочу. Закон кулона. Стержень теплообменник, как молитву. Моя литургия, моя мантра. И лишь в момент, когда все подключено, я замечаю, что не дышу последние 30 секунд. Суна останется без сладкого. Влахас выжат. Макгил без ласки. Стоун держится из последних сил. Из всех бодрячком один Мерсер. Да и Бронштейна не трогали. Так что у Торрес есть шанс на сатисфакцию. Я им даже завидую. Слегка. Падаю в манящую с нами темноту. Снова в тишине. Не достаю любимую текущую коробочку. Не хватает сил. Плотные объятия старины Морфея принимают меня как дорогого гостя. Я утопаю в них с благодарностью на устах. Просыпаюсь от резкого настырного стука в дверь, кажущегося истеричным. Моментально оказываюсь на ногах, ощущая волны кортизола, заместившего кровь в сосудах. Тахикардия не позволяет вдохнуть. Руки то сводят с пастикой, то парастезией. Черт! Что-то случилось. Открываю и вижу сизое лицо Торрес. Кеслер. Стоун умер. Чувствую судорогу, перекосившую мышцы улыбкой. Мне не смешно, но не могу заставить проклятую гримасу перестать искажать лицо. Точнее, сейчас это страшная морда. Торес неуместная шутка. Мы с ним давно помирились. Я не шучу. Он умер. Сейчас. Полчаса назад. Девушка виснет у меня на шее и рыдает. Не может быть. Сколько ему 27? С чего ему умирать в таком возрасте? Несчастный случай? Суицид? Бред. Он вчера был бодр, несмотря на усталость, шутил. Здоровье у нас стопроцентное. На земле неоднократно проверяли. Значит, несчастный случай. Через голову Торы соглядываю коридор. Ребята стоят молча, но в их глазах видна паника. Это пока. По опыту знаю, истерики начнутся позже. Нормальная реакция. Первая стадия принятия неизбежного — отрицание. Осторожно беру биолога за плечи, отстраняю от себя и поворачиваю к дюваль, стоящей рядом. Пусть заменит меня на время. Иду почти к самому выходу. К комнате Стоуна. Возле его двери виден силуэт Мерсера. «Морга нет. Куда его?» «Кеслер. Хотел послать за тобой. Пока МРТ. Причину смерти необходимо установить официально и задокументировать. После. На склад». «Киваю. Быстрым шагом в медпункт. Забираю портативный сканер. Возвращаюсь». Мы все делаем вдвоем, оперативно. Макгил нам сейчас не помощник. Позже заворачиваем все еще теплое тело в одеяло, перетаскиваем Стоуна в сторону от вещей, в угол, где пока пусто. Пока пусто. Не кстати, в памяти всплывает картина, что я вижу в гостинице для космонавтов. Кровати с телами на них, укрытые одеялами как свежие могильные холмики. Потом мы все собираемся в пищеблоке. Командир делает чай. Макгил обводит всех расфокусированным взглядом и рассказывает события этой ночи. Полагаю, Мерсер дал ей успокоительное, и то действует. Правильно, так и нужно было. Макгил просыпается от хрипа. Стоун уже без сознания. Она врач. Сразу распознает инфаркт головного мозга. Инсульт. Колит гепарин в живот, придает телу химика положение Симса. Она делает все, что в ее силах, но спустя полчаса Стоун перестает дышать. Мы молчим. Кто-то еще не понимает. Кто-то утирает слезы. Мерсер раздает мелатонин и приказывает возвращаться в постели. Ложусь я под завывание ветра и шепот.